Глава 10. Что скрывается под домом Маран? Рейнард Норвуд. Отдых, крикнул Рейнард, друзья, как по команде опустили мечи. А служанки в твоём замке ничего так, пухленькие и аппетитные. Наверное, сладенькие, произнёс Фар и поиграл мышцами, нарочно повернувшись вокруг своей оси. Местные девицы пооткрывали рты от восторга, хотя это была уже не первая тренировка команды в замке. Кто-то прилип к окну, а некоторые так и вовсе слонялись между коровником, конюшней и замком. Не самое удачное место, но ближе было не подойти. «Озер!» — фыркнул Дион и снял с забора свою рубаху. Удивительное дело. Во время боя очки магу были не нужны. Он действовал на инстинктах порой вернее, чем со своими стеклышками. «Завидуй молча!» — парировал фар и выпустил струю огня прямо изо рта. Где-то за коровником испуганно вскрикнул женский голос, а Рейн рассмеялся а потом на полном серьёзе предупредил. «Не забудь признать бастардов, если появятся». «Без заклинания никуда», — парировал друг, а потом нарочито обиженно воскликнул. «Нас в этом замке покормят или нет? Куда от тебя такого бегемота деться?» — отозвался Рейн. «Я бы попросил. Между прочим, я дракон, как и ты», — ответил Фар. На этот раз заржал Саян. Но обижаться уже никто и не подумал. Друзья двинулись к замку, девицы заахали, Кто-то от горячих взглядов холостых магов принялся обмахиваться ладошками, однако ни одна не подошла близко, явно опасаясь герцогской немилости. Распутство в своём замке дракон устраивать был не намерен. Захотят, пусть занимаются чем угодно, но только по обоюдному согласию. За столом зашёл разговор о Леоне, который даже сегодня к ним не прилетел. «Что-то я уже опасаюсь. Вдруг и мне такая истинная попадётся. Буду сидеть у её ноги, как собака, и рычать на всех» произнёс захмелевший Саян. «А ты не сиди, ложись рядом», — усмехнулся Фар, после чего посмотрел на Норвуда. «Рейн, а ты чего сегодня сидишь, как пришибленный? Неужели я тебя приложил сильнее, чем показалось? А разве ты меня приложил?» — ухмыльнулся Норвуд. За окном давно наступила ночь, а его охватила странная тревога. Что-то непонятное происходило в груди и имя тому «Анаис Маран». Он даже пытался дотянуться до артефакта, чтобы понять, кто явился на ужин к прелестной булочнице. Однако ничего, кроме вопля кота, не услышал. На хвост ему там, что ли, наступили? Дракон был уверен, что глава стражей добров не успокоится и попытается сблизиться с уже знакомой ему адепткой. И можно было бы перевести парня куда-нибудь в другое место. Да только работник он толковый, а это для городка норвиля важно опять же объявился неизвестный, попытавшийся отнять лавку артефактора. А раз здесь есть страж с дипломом, то пусть он этим и занимается. Рейн раньше всех ушел отдыхать, однако спал отвратительно. То ему снилась незнакомая жена, лицо которой как-то смазалось, то она и сморан со сдобной булкой в зубах. Зачем подобные выверты происходили в сознании дракона, сам Рейн не знал. И был рад, когда на рассвете к нему постучал встревоженный слуга, и доложил, что на севере герцогства случился пожар. Брать оставшуюся компанию дракон не стал и двинулся в нужном направлении один. Раскрыл крылья и отправился прямиком на север. Не хватало еще, чтобы кучка пьяных драконов с самого утра веселила просыпающийся народ. Пожалуй, после того, как будет пойман преступник, следует отправить всех по домам. До свадьбы Леона не так уж и долго, а у самого Норвуда дел выше крыши. Анаис Маран Перед сном я много думала о Потапе Маране и его дочери. Меня снова интересовал вопрос, куда подевалась настоящая дочь владельца пекарни, но ничего важного так и не всплыло в памяти. Незаметно я расслабилась, а в полночь мне приснилась Анаис, и я точно знала, что это не я. Мы действительно оказались очень похожи, но до мелочей ли понять было сложно. Она отправилась в подвал под домом, потому что именно там располагался маленький источник силы. Пройдя мимо ящиков с морковью и картошкой, девица двинулась дальше. Она подошла к нужному углу подвального помещения и нажала на стену. Невидимый механизм пришёл в действие. Часть каменной кладки отъехала, и затем показалась небольшая комната. Ничего в ней не было, кроме маленького фонтанчика, из которого текла вода. Совсем небольшого, как некоторые делают на своих участках. Тут я поняла, что девушка не в себе. Только как ей помочь? А стоило так подумать... Как видение затянуло дымкой, словно кто-то свыше не хотел, чтобы я увидела произошедшее с Моран. Проснулась я с осознанием, что именно так мы и поменялись местами. Уставилась в окно, за которым вовсю властвовала луна. Спать не хотелось, а желание убедиться в существовании Источника никуда не делось. А вдруг Анаис всё ещё там, и ей нужна помощь? С водой человек способен долго протянуть, она же ещё и маг. Я решила, что раз так то самое время отправляться на поиски подтверждения своего сна. Возможно, в подвале ничего важного нет, кроме съестных припасов, среди которых не только разложенные по полкам и ящикам крупы и овощи, но и подвязанные к стенам кровяные колбаски. Вспомнив про еду, я сглотнула слюну и поднялась с кровати. Кот тут же открыл глаза. «Анаис, ты что?» «Сажик, у меня есть важное дело в подвале. Ты со мной?» «Будем таскать вкусную колбаску? Я только за!» — воскликнул питомец взрослым голосом. Я вздрогнула, но быстро пришла в себя. «Всё-таки это странно и вызывает ощущение несоответствия. Вижу-то я маленького котёнка, а не котяру». Рассказывать что к чему я пока не спешила и двинулась в уже знакомом мне направлении. В подвал можно было попасть через дверь рядом с кухней. Туда-то я и зашагала. Для надёжности прихватила с собой свечу, позаимствовала её из канделябра в столовой. У меня в комнате такого богатства не наблюдалось. Всё работало исключительно с помощью магии. «Хозяйка, зачем она тебе? Ты же маг!» — запищал кот. Я приставила палец к губам и двинулась прочь. «С таким сопровождением и шпионов не надо. Кошачий вопль способен разбудить даже глухого». Подвал у нас был не слишком глубоким, как увиделось днём. Ночь способствовала ускорению, но я не торопилась. Мне не хотелось сломать голову ещё и в гордом одиночестве. Я сразу хлопнула в ладоши, и на стенах загорелись светильники. На обустройство собственного дома Потап маран денег не жалел. Свечу из спички сунула в карман, так надёжнее. Если бы вовремя вспомнила, то прихватила бы сковороду, только возвращаться за ней совершенно не хотелось. Прошла мимо стеллажей и кладовок с припасами, затем уткнулась в тот самый угол стены, который видела во сне. Ничего ценного тут не находилось, лишь валялась старая бочка, опрокинутая Анаис во время её спуска сюда. Руки сами потянулись к стене и нажала я именно в нужном месте. Кладка немедленно разошлась, образовав дверной проём. Спасибо. Я поблагодарила стены и источник, открывшийся передо мной. Возможно, мне просто захотелось послушать собственный голос, потому что кот всю дорогу молчал. Само собой, по телу уже раз десять пробежали туда-сюда мурашки, а вспотевшие ладони я вытерла халат. Однако желание повернуть назад не возникло. Чувствовала и знала, что поступаю правильно. А почему раньше не пришла сюда и не вспомнила про особенное место, понятия не имею. Не всё в моей власти. Источник силы, показавшийся во сне небольшим фонтаном, на деле выглядел ещё меньше. На питьевой краник не походил, но и как в ванну туда не забраться. Чаша с водой располагалась в полу, имела бортики. В ней-то и находилась ценность семьи маран Мельком для себя отметила, что само помещение пыльное. Однако вот прямо сейчас было не до уборки. Источник журчал. Стены из кирпича едва заметно мерцали, будто на них прилипли светлячки. А я смотрела на воду и думала, каким образом Анаис намеревалась тут топиться, даже не представляю. Однако теперь стало понятно, что вода в нашем случае послужила порталом. Вероятно, все те же высшие силы поучаствовали в обмене девиц между мирами. Я не выдержала и пробормотала. Воды-то только на чайник хватит или на два. Где были мозги Анаис? В ответ невидимый кто-то. Зачерпнул пригоршню воды из чаши и швырнул мне в лицо. Ледяная жидкость заставила вздрогнуть и прийти в себя. «Всё-таки ночные прогулки по подземелью — это вам не мацион по парку». «Хозяйка, ты что такое говоришь? Это же волшебство самое настоящее!» Звопил кот, который от чего то пришёл в восторг при виде чаши с водой. «Я чувствую его шкурой. Его же у нас не осталось. Откуда это чудо у тебя взялось?» «Семейный секрет. Надеюсь, ты тоже его сохранишь», — ответила Пушистику. Мысль, которая пришла мне в голову, показалась настолько правильной, что я подхватила кота и макнула его в воду. С головой. Эликсир молодости от ведьмы — это хорошо. Но быть всё время мелким наверняка обидно. Сажик даже пискнуть не успел, как я его вынула. «Что ты творишь?» — воскликнул Сажик. «Лечу тебя от ведьминского колдовства», — пояснила мокрому коту и прижала его к себе. «Я и так хорош!» Пушистик попытался вырваться, но я держала его крепко. И не поспорить, но разве тебе не хочется поорать песни с кошками? Разве тебе не обидно, что они всегда выбирают взрослых котов, а не тебя? Вообще-то обидно. Красавицы меня всерьёз не принимают, а я, между прочим, в самом расцвете сил. уши Сажика поникли. Думаешь, поможет? Верю в это. Совершенно твёрдо ответила котёнку и поставила его на пол. Источник молчал. Но мне уходить не хотелось. Я принялась наводить чистоту с помощью магии. Убрала пыль и паутину со стен. Высушила сырые пятна на полу, оттерла присохшую у входа грязь. Кажется, мои действия понравились источнику, и он на прощание снова окатил меня водой. И на этот раз она показалась мне чуточку теплее. Я покинула секретное место, и стены снова сомкнулись. Оглядываться не стала, поспешила к себе. Кот отказался забираться мне на руки. Он решил проявить самостоятельность. Заявил, что чувствует необычайный прилив сил, какого отродясь не было. К слову, мои собственные ощущения были не такими яркими. Всё-таки меня никто в воду не макал. Однако я сразу заметила увеличение магического резерва, а, говоря привычнее, специфической энергии прибавилось. Довольно быстро мы с Сажиком добрались до моей комнаты, после чего отправились спать. Усталость дала о себе знать, и я даже не запомнила тот момент, когда голова коснулась подушки.